Под удар неожиданной зачистки попал даже Орден. Военные нарушили негласный нейтралитет. Бои сейчас шли недалеко от Цитадели, среди руин бывшего города энергетиков. Отряд спецназа тем временем окружил искаженное здание, куда пульсацией вкрапило обломок постройки Техноса. «Объект обнаружен!» Слон напряженно слушал чистоту военных. «Четвертый, что у тебя?» Фрагмент городища. Точнее определить пока не могу. Активность скоргов по нулям. Найдено тело в бронескафандре. Один из них, похоже, не имплантирован. Экипировка иностранного производства. По пояс совмещен с грунтом. Извлечь. обломок постройки Техноса вторично сканировать. Не обнаружишь скоргов, пусть остается. Понял. Жду вертушку для эвакуации тела. Командир обернулся. Сташенко, займись. «Вырезать лазером вместе с грунтом». «Аккуратно!» Эльдар и Слон в немом оцепенении наблюдали, как двое бойцов извлекают тело неизвестного. Шипение лазера, клубы пара, далекий рок от вертолетного двигателя. Нервы напряжены до предела. Палец слона соскользнул к углублению в рукояти ИПК, где прятался сенсор огня. Вызванный по рации вертолет внезапно вынырнул из серой хмари, пронесся над головами сталкеров, едва не чиркнувшись по невысокому огрызку стены. Пилота обмануло поставленное Максимом искажение, но столкновения не произошло. Эльдар резко обернулся, жестом показывая слону, не дергайся, пронесло, но поздно. Тот не выдержал чудовищного напряжения». Палец, елозивший по бугорку сенсорной гашетки, рефлекторно отреагировал на острое чувство опасности, и сухая короткая очередь располосовала тесное пространство, опрокинув в снег двоих бойцов спецназа. Максим отчетливо слышал звук очереди, выпущенный из карташа. Он не сумел отреагировать мгновенно, не хватило сил. К тому же отключенное энергопитание экипировки ограничивало подвижность. Тщательно поддерживаемая вуаль искажение внезапно провалась. Острое чувство непоправимости происходящего вторглось в рассудок Максима, сбивая концентрацию, сводя на нет все усилия. Он отдал мысленный приказ через Мьюфон на реактивацию системы экипировки, но и это действие уже не успевало за стремительным развитием событий. Боевой вертолет, разворачиваясь над площадкой приземления, Коротко и хлестко огрызнулся из курсовых орудий. Снаряды, выпущенные по внезапно обнаруженным целям, снесли участок стены. Наискось перечеркнули крохотный участок продавленного перекрытия. В оранжево-черных кустистых разрывах мелькнули и исчезли тела двух сталкеров. Максим болезненно ощутил, как несущая метель осколков ударная волна накрыла его. Что-то тяжелое ударило в грудь, парализовав дыхание. Он выгнулся, но не издал ни звука. Оглушенный, отброшенный взрывом, он краем сознания еще воспринимал реальность. Звук шагов по обледеневшей лестнице, короткую очередь, чей-то вскрик, затем хриплый голос произнес. Все чисто. Сознание его привела боль. Первый порыв «вскочить и бежать» пресекли неработающие подсистемы экипировки. Ни один усилитель мускулатуры не отреагировал на рефлекторное движение мышц, и Максим обмяк, остро осознав всю безнадежность своего положения. Секундный прилив сил позволил осуществить мгновенное сканирование. Действие для сталкера рефлекторное. Военные ушли. Холодно. Сознание вновь угасало. Ледяной ветер выдувал из скорчившегося тела сталкера последние частицы тепла. Постепенно реальность сменилась бредом. Треклятый холодный зеленоватый свет, предвестник еще одного близящегося катаклизма, затопил руины города. Бесноватый ветер внезапно утих, но Максим уже не верил ощущениям. Две пульсации в один день с интервалом в несколько часов – событие невероятное.